Совет. Окно на лестнице распахнуто. Пепел на подоконнике хруст под солнечной шелухи. Вообще-то здесь нормально моют? Это так нетипично. Нетипично. Второй этаж. Видите, и лифт не нужен. Конечно, когда на пятый, то пожалеешь, что нет лифта. Она перевела дыхание. Из окна пахло сыростью. Видите, какой воздух? «В Москве такого воздуха нет». Дверь железная обита снаружи чёрным, два замка. Хозяйка их отомкнула и вошла первая в сёмный коридор, нажала клавишу выключателя. Душно. «Плащ можно вот сюда, на вешалку. Шляпку на полочку. Угу, -у, -у, у вас красивая. Женщинам идут шляпки, но редко кто умеет носить. Пыли нет, не беспокойтесь, всё убрано. Кухня, пожалуйста. Небольшая, пять с половиной метров. Для одного человека нормально, я считаю». Хм, плита новая, холодильник старый, работает. Ну сейчас проверим. Размораживать придётся, но хороший, ни разу не ломался. Кастрюльки, тарелки, чашки всё есть. Комната у нас на другую сторону, запад. Диван раскладывается. Хм, постельное бельё в комоде. Если устраивает, пожалуйста, всё чистое. Э, книжки и последний жилец оставил. Хотите читайте, нормальные, детям можно. Магазины здесь кругом, прямо во дворе есть. Аптека, остановки, всё рядом. Но я видела из окна кухни, как она выходит из подъезда, как идёт медленно и тяжело. В комнате я открыла окно и слышала гул Ярославки, будто за лесом не шоссе, а взлётная полоса, по которой бесконечно разгоняются самолёты, да никак не могут взлететь. Странное сочетание рёва с тихим деревенским видом. Казалось ещё немного, и пейзаж с прозрачным месяцем над лесной полосой попросту снесёт звуковой волной, но мир держался. Я нашла в комоде полотенце, пошла в ванную. Вымылось зелёным обмылком от прежних, наверное, жильцов. Ну жаль, что из съезд снова ничего не оставили. Хоть консервную банку какую-нибудь. Так неохота втащить в магазин. Я была Рубинзоном на своём маленьком острове. Придётся обживаться. Придётся. И хлеб нужен, и сахар, и шампунь, и стиральный порошок. У Рубинзона длинный перечень. Всё его мироздание до последнего гвоздя. Она бродила по маленькой квартирке, садилась на диван и смотрела в серый экран старого телевизора. Пришла на кухню, включила конфорку, залюбовалась плитой. Она была великолепна, новая, матовая, из чёрного непроницаемого стекла и серой строгой стали. К такой плите совсем бы другую обстановку, к примеру, деревянные тёмные панели, узкую длинную столешницу. Хмм, чёрный раммер, бутылка белого Шардоне. Другая обстановка, другая квартира, другой дом, другой город, другая страна. Другой человек. Я тоже выгляжу не очень возле этой плиты и не соответствую. Чайник вскипел, но я выпила пустого, не подслащённого даже кипятку. И как будто в нём был снотворное. Пошла в комнату, легла на узкий диван. В комнате сгущались сумерки, гол меня уносил. Я представила себя в машине на ночном пустынном шоссе. Человека за рулём я не видела и не хотела видеть, и я смотрела вперёд на дорогу. Чувство дороги. Во сне я замёрзла и проснулась. Дорога, машина и я вместе с ней исчезли. Другая я встала закрыть окно. Гул исчез, и мне показалось, что я оглохла. Спать уже не хотелось, включила телевизор. Показывала нормально, разве что слишком яркие краски. Новости. Хм, нет, спасибо. Реклама. Симфонический оркестр. Не сейчас. «Сейчас будет детектив. Американский. Мальтийский сокол, что-то вроде. А мультик не хочется, спасибо». «Стоп. Не поняла. Я вдруг увидела на экране знакомое лицо. Очень близко. Само что ни на есть крупным планом ко мне приближенное. Лицо хозяйки этой маленькой квартиры на краю света. Все мои квартиры на краю света. Разумеется, я не переключила и стала смотреть дальше». Камера отодвинулась от лица, и я увидела, что моя хозяйка стоит на балконе, наклоняется и берёт из таза тряпку, встряхивает наволочка. Хозяйка набрасывает её на верёвку и зажимает прищепками и замирает. С улицы слышно урчание мотора. Хозяйка стоит с опущенными руками. Камера вновь приближается к её лицу очень уж близко, слишком. Видны волоски над верхней губой, капли пота, поры, в коже, родинка, прыщик. морщины кажутся оврагами. Слишком близко. Зачем? Как это вообще можно снимать? Я даже представить не могу, где пристроился оператор. Полная шея, складки кожи, верхняя пуговица халата едва держится, на воротнике пятно. Зачем это все снимать? Неужели она актриса? Зачем? Я вспомнила ее шаркующую походку. Сигнал прервался. Я переключила канал, а Скучная минута футбольного матча вернулась на прежний канал, сигнала не было. Выключила телевизор, достала из комода бельё, постелила и легла. Свет был тусклый, глаза уже не видели страницу, и я закрыла книгу. Мужчина напротив смотрел на меня и улыбался. Гуляли по полупустому вагону, зябкие сквозняки. Он спросил: "Интересная книга?" Но я не стала отвечать и закрыла глаза. Но он продолжил говорить, он был на веселее, совершенно не ходил на себя трезво. Мы часто вместе возвращались домой этой электричкой, выходили на одной станции и бежали на автобус, съезжали до посёлка, до площади. Трезвым он ни с кем не заговаривал, никому не улыбался. Не помню, чтобы вообще слышала до этого его голос. Он казался мне скучным клерком. Вот именно это слово клерк. Персонаж старой нудной английской книги, друг матери героини, что-то вроде. А выпивка его расслабила, губы расползлись в улыбке, и он мне стялся рассматривать людей. Наверное, отмечали что-то на работе. Может, его день рождения. Говорил он примерно вот что. А я тоже недавно книгу читал. Нашел в подъезде на подоконнике. Кто-то оставил. Я даже знаю, кто. Все знают. Книга. Там не одна была, штук сто. Выставили вон из квартиры. Ну, бедолаги лежали там. А я курил внизу. Открыл, и начало такое. 2012 год. Опа! Вот прям только что год прошел, еще не остыл. А книжка, обратите внимание, в 1969 году вышла. Вот так. Фантастика. Про нас с вами. Смешно. Конечно, я взял, почитал. Ну, понятно, лабуда, коммунизм, все люди братья, все милые, летают как-то там без аппаратов, перемещаются, общаются телепатически. Что-то там на другой планете было, все обеспокоены. Автор, кстати, жив, я смотрел в интернете. Достиг, так сказать, 2012 года без машины времени, естественным путём, тихим ходом. Ну, тихим ходом оно верни, да? Что-то электричка наша совсем уж тащится, боится мимо нашей станции проскочить. Я как-то раз проехал, дело было, а мне в школе ужасно хотелось в 2000-ный заглянуть. Я тоже верил, что будет что-то необыкновенное. На самом деле так оно и есть. Если бы мне тогда показать мобильные наши, айфоны всякие. Ну, я уж не говорю про наши дела. Чистый фантастик, разве нет? Но как-то она не очень изумляет. Люди-то те же, Старый кодык движется под плохо выбритой кожей. Станция наша. О, быстро уже. Автобус-то придержись, я не добегу, у меня ноги не слушаются, сами себе идут. Он рассмеялся счастливым смехом, серебряный звук. Кондукторша крикнула водителю: "Подожди!" Он шёл, в общем, ровно, но бежать не мог, так что минуты на 3 мы позже отправились. Пока он оточился от платформы к автобусу, мы все его рассматривали из окон. Рубашка выбилась у него из брюк, он улыбался. «Даёт, Егоров!» — сказал кто-то. «Да ладно!» — сказала кондукторша. В этот вечер я долго возилась на кухне, варила картошку, жарила рыбу, захотела с нормального горячего ужина. Поела, вымыла посуду, включила телевизор, восьмой канал. Мужчина улыбается и идёт к автобусу. Снято прямо из автобуса. Слышен мотор, стекло дребезжит, видны на стекле грязные следы. Мужчина спешит, но бежать не может. «Да!» Всё нет. Всё уходит на то, чтобы держать равновесие. Но улыбка кажется странной, так как глаза не улыбаются, смотрят растерянно. Рубашка выбилась из брюк. Мой сегодняшний попутчик. Я слышу голоса. Даёт Егоров. Да ладно. Час назад. Вот чуть больше. Я видел это непосредственно в живой реальности из окна автобуса. Если нет, то несомненно из автобуса. Я не помню, чтобы кто-то снимал, не заметил, сожаль. Сюжет оборвался. Бабка сидит на лавке и смотрит на прохожих. Ветер дует, пыль оседает на её башмаках. Мужчина идёт, и камера за ним следует. Куда идёт, что вокруг непонятно. Слышно его дыхание, слышен трезвон мобильника в его кармане. Не у экрана слышно, а сам мужчина свой мобильник не слышит. Останавливается и высмаркивается прямо на землю. Девочка качается на качелях. И скрипят они страшно и тошно от этого скрипа, а девочки ничего. Видимо, это кто-то местный снимает, какой-то любитель. Правда непонятно, как это попадает в эфир. Может, сынок местного главы? Придурковатый малый с камерой, снимает что видит, снимает как умеет. Удивительно, конечно, что эту чушь транслируют, но если вдуматься, чем она хуже какого-нибудь НТВ-шного сериала или передачи про непознанное? Да в этих кадрах хотя бы подлинность есть. 20 минут реальной, не придуманной жизни. Недаром же я включаю, смотрю, как бабка сидит у подъезда, а ветер пыль несёт. Тарковский отдыхает. Он вошёл в электричку, взглянул осторожно на меня, отвёл глаза и прошёл дальше своего обычного места, в самый конец вагона. Осел по ходу поезда спиной ко мне. Через 10 минут электричка отправилась. Народу за эти 10 минут набилось много, люди толпились в проходе, невозможно протиснуться. Я закрыла глаза, но не задремала. Женский голос описывал цветы, они росли у неё на даче под окном. Женщина не помнила их названий, по описанию второй женский голос подсказывал названия. Настурция. — Ирисы. — Я в дороге, — признавался мужской голос. — Я вам перезвоню через сорок минут. — Голоса, голоса. После мытищ стало прохладнее и тише. Я открыла глаза. В проходе никто уже не стоял, а напротив моего знакомого появилось свободное место. Я поднялась и прошла к качающимся вагонам. Села напротив. Он увидел меня вдруг так близко и вжался в спинку сиденья. — Прошу прощения, — сказала я. — Это я. Лицо его покраснело. Я должен извиняться. — То за что? Помилуйте. — За вчерашнее. Я прошу, извините. — Да бога ради. Ничего страшного. Ну, выпили, расслабились. Всем бы нам иногда надо. Мы слишком напряжены. И вы сейчас. Перестаньте. Я без претензий абсолютно. Я вас вчера по телевизору видела. Вот вопрос, вот что интересно. — Да? — сказал он. Он глядзе на меня с мучительной настороженностью. Вы тоже это смотрите? Все это смотрят. Расскажите, кто снимает? Кто-то местный, конечно, да? А где студия? Там ведь рекламы нет. Ну что они вообще живут и почему только эти сюжеты? Почему элементарных новостей нет местных? Новости в газете. Ну и там бы не помешали. Там это где? На этом канале. На каком? У меня на 8. Он молчал. Взгляд у него был загнанный. «Вам неприятен этот разговор, да?» «Я тогда не буду, я не подумала». «Да нет, просто...» «Да, не очень приятен». «Нет, я понимаю. Но в конце концов я же и так вас видела в окно автобуса, а потому что только по телевизору». «Мне стыдно, что вы меня увидели таким. А тут еще десять тысяч человек увидели, и жена, и дочка». «Да, это верно, согласна». Можете в суд, кстати, подать? На кого? На того, кто снимал, разумеется. И тех, кто в эфир дал. Подсудное дело, без шуток. Он вдруг рассмеялся. А я не думал вас насмешить. Да в суд подать невозможно. Вот в чём штука. Странно. Считается, что только вы можете додуматься насчёт суда. Все просто дурачки неразумные. Тогда почему терпят, если не дурачки? Он не отвечал. Да ну не молчите. «Я умираю от любопытства, я ваш башмак готова съесть, лишь бы узнать!» Уже давно. За прошлой еще осенью. Лично я тогда наткнулся на этот канал, вечером после работы. Алия на кухне с Иришкой и математикой занималась. Видите, даже обстоятельства помню. Поначалу ничего. Показывают и показывают что-то из нашей жизни. Знакомые лица вдруг, ну и ладно. Но людям, конечно, не очень приятно, что их так вот без спросу. Пошли в постсовет... А глава наш сам туда попал в телевизор. Вроде бы ничего такого, стоит в ванной и ногти стрижет. Но как-то так показано неприлично. Вот во весь экран, наверное, поэтому. Так что наш глава, он с нами, на нашей стороне. Вызвал ученых. Ходили там, измеряли что-то, ванную все обыскали у главы. Ничего не нашли, не прояснили. Военные приезжали, следователи, ничего. Непонятно кто, непонятно как. Распорядок моей тогдашней жизни. Будни вставала в 5:30 утра по будильнику, пришлось купить, так как здесь не звонил. Поднималась, шла в ванную, вставала под душ, чистила прямо под душем зубы, включала воду и стояла оглушённая. Вода уходила в сток. Я вытиралась, надевала халат и шла ставить чайник. Даже не знаю, зачем все эти подробности, могут ли они хотя бы что-то прояснить. Но я выпивала чай с ломтём твёрдого хлеба, намазанного маслом. В киоске у рынка этот хлеб назывался «деревенским». Ополаскивала кружку и мокрую ставила на стол. Торопливо одевалась и бежала на автобус. В вагоне подкрашивала ресницы, но ловчилась даже при большой качке. Главное – сесть. Утром на Ярославский вокзал прибывает множество электричек, и огромная толпа валит по платформам к метро. Скапливается в долгом подземном переходе молчаливая траурная процессия. «Катакомбные люди!» Загорается зелёный глаз и автомат пускает меня. Я достаю второй пропуск в метро, стеклянные дверцы расходятся, я прохожу, толпа несёт меня к эскалатору, подземные жители. Через 20 минут я выбираюсь на свет. Из метро направляюсь по переходу в переулок к высокому зданию, достаю на ходу третий пропуск. В актёр даёт мне зелёный свет. Я смотрю на себя в зеркале в бешёмном лифте. Иногда мне кажется на мгновение, что моего отражения нет, что и меня нет. На мгновение за которым я вновь есть. Остаётся вопрос: кто это только что меня не видел? В кабинете затхлый воздух. Я открываю окно и слышу стон и вскрик. Внизу под окном зоопарк. Я смотрю на крыши павильонов и думаю, что схожу в зоопарк после работы. Но после работы мне уже не хочется в зоопарк. Не хочется ни в театр, ни в кино. Мне хочется поскорее оказаться дома одной, скинуть туфли и одежду, надеть старый халат и поставить чайник. Я обжилась в маленькой квартире, стены и вещи уже не кажутся чужими. Как правило, я успевала на электричку в 18:10. Она подходила к станции в 19:05. Автобус ждал нас. Он отправлялся в 23 минуты. Узкой извилистой дорогой мы тащились до Ярославки, разворачивались у деревни под названием Кощейково и через несколько минут заезжали в посёлок. Но я выходила на площади. В магазине горел свет, толкались люди, казалось, что там праздник. Я вспоминала, что ничего нет к чаю и заходила в магазин. К восьми вечера я обычно уже бывала дома. Восемь тридцать, садилась у телевизора и включала восьмой канал. Это стало привычкой. В электричке мы здоровались с моим всегдашним попутчиком, но разговоры никакие больше не заводили. Он обычно задремывал над своей газетой, а я в конце концов закрывала книгу и смотрела в окно. Проталкивались торговцы по прошайке, один день походил на другой. Как-то раз мне приснилось, дни неотличимы один от другого, Прошлая ошибка памяти. Так оно и есть до поры до времени. 19 сентября вечером в начале 9-го я устроилась перед телевизором и включила 8-й канал и увидела тарелку с макаронами. Короткие, полые макароны, белые, блестящие от масла. Пальцы, тоже блестящие от масла, забирают из тарелки макаронину, возвращаются, замирают над тарелкой, берут макаронину, Я не сразу сообразила, что это мои собственные пальцы. Вот ну, точно. Шрам на указательном, смешной палец. Мне всегда казалось, что у меня смешные пальцы. Другая рука, мужская. Широкая ладонь, пальцы маленькие, крепкие, загорелые, ногти обрезаны очень коротко. Ухватили макаронину. Мои пальцы его, мои его столкнулись, встретились, его масляный палец проходит по моему. забирается ко мне между пальцами и лозит. Камера тащится, как осенняя готовая к смерти муха, по его руке, до локтевого сгиба, до плеча, до ключицы. Острый кодык движется по небритой коже. Мой попучек? Неловко смотреть, я выключил. Никогда ничего подобного в жизни не происходило. Мы вообще нигде не встречались, кроме как в электричке вот это да. Вот вам и документальные кадры. Я тогда листы без слова, что больше не буду смотреть восьмой канал. Хватит с меня вообще телевизора. Буду читать. На завтра мой папучек не появился. Поначалу я думала, что решил ехать в другом вагоне, но и в автобусе его не было. Наверное, решил от греха подальше другой электричкой ехать, лишь бы не встречаться со мной, лишь бы не столкнуться взглядом после того, как наши наши пальцы столкнулись у всех на виду. Думаю, я все-таки не сдержал любопытства и восемь часов включил телевизор. Но экран не светился, старый телевизор сломался. И слава богу, так я решила. Дни мои потекли вновь, однообразно, по приснившейся мне формуле о несуществовании прошлого. И скоро я стала забывать о восьмом канале. Выходной день. Но я лежала в постели и представляла, как варю кофе. Насыпаю зёрна в кофемолку, нажимаю на кнопку, кофемолка гудит. Я лежала в постели, мне казалось, что я слышу запах размолотого кофе. И от этого воображаемого запаха я встала. В сонном утреннем свете достала кофемолку, турку, с чашкой только что сваренного кофе подошла к окну. И увидела внизу на улице людей. Они тихо стояли под окнами нашего дома. Но я посмотрела немного на эту странную толпу и отошла от окна. Выпила кофе, вымола чашку и турку вернулась к окну. Стояли люди. Я приоткрыла форточку, но не услышала разговоров, если и были, то очень тихие. И вдруг люди стали расступаться, прижиматься к обочинам старой асфальтовой дороги. Дорога освободилась, но приближающейся машины я не слышала. Я ждала вместе с толпой. Натлеклась буквально на секунду, закрыв поплотней экран, шагнула к окну и видела открытый гроб. Он плыл над толпой. Я узнала застывшее лицо покойного. Мой попутчик. Гроб пронесли. Толпа сомкнулась и последовала за ним. Я бросилась в комнату, торопливо оделась, выскочила из подъезда. Толпа текла, как будто весь посёлок вывели на улицу. На площади у маленького памятника Ленину стоял пазик и два древних икараса. Гроб погрузили в пазик. Женщина и девочка в чёрных платках, наверное, жена и дочь, Аля и Ира. Им помогли забраться в пазик, в Икарусы набились люди, автобусы медленно развернулись на площади и тихим ходом покатили из поселка к Ярославке. Толпа стояла, кто-то тихо произнес, что поминки будут в семь в ресторане «Сказка». Кто-то сказал, что это только для близких. «Ну, конечно», — рассудил мокрый от пота мужчина, — «всех накормить никаких денег не хватит». «Простите», — спросила я его, — «от чего он умер?» Мужчина пристально недоверчиво посмотрел на меня, — — Я, правда, не знаю. — Ну, ты даёшь, — пропел чей-то тонкий голос. — Помолчи, — сказал мужчина, не оборачиваясь на голос, и спросил меня. — А телевизор вы что, не смотрите? — Сломан. — А вас там часто в последнее время показывали? — С ним. — С Сергеем Ивановичем покойным. — То волосы вы друг другу гладите, то книжку одну листаете. Вроде бы ничего особенного, но как-то выходит непристойно. Он потому и с собой покончил. Не вынес такой славы. «Да ничего этого не было!» прошептала я. «Да!» крикнул тонкий голос. «Он сейчас фантазировать моду взял. Бабка моя как будто в магазине мороженое из витрины прям стала есть. Прям в магазине. Да сроду она ничего такого. Она что, голодная?» «Достал уже с бабкой», не оборачиваясь от меня, сказал мужчина. «Между прочим, бабки моей тоже скорую вызывали». Помолчали. Надо что-то делать, сказал мужчина. Что? спросили его. Мужчина молчал. Ну хоть что-то, сказал кто-то. Из аптеки вышла на крыльцо тётка в белом халате, она закурила, я стояла и смотрела, как тает белый дым. Мы выпили водки, пустив бутылку по кругу, помянули Сергея Ивановича. Темнело. Аптекарьша закрыла свою аптеку и пробралась мимо нас. Вот, сказал мужчина. Да мой спешит. Скоро 8. Включит телевизор. Раздался вдруг звон стекла. Кто-то бросил камень со второго этажа в широкое окно поссвет. "Хм, дураки", сказал мужчина. Загудела сигнализация. Через несколько минут на площадь медленно въехала чёрная машина, толпа расступилась, а задняя дверца с правой стороны отворилась. Из машины вышел усталый, невозрастной человек, посмотрел запавшими глазами «Что вы тут?» — спросил он. «В стекло выбили. Зачем это? Что вы этим хотите? Чем стекло виновата? Чем я виноват? Как дети?» «От бессилия», — сказал мужчина. «Люди не знают, что делать. Как нам вообще всем быть?» «Как быть?» Мужчина оглядел стоящих рядом с ним медленным взглядом. «А я вам скажу. Очень просто. Не смотрите». Оглядел толпу и повторил: "Не смотрите". Конец книги. Март 2017 года. Звукорежиссёр Людмила Каверзнего. Читала Мария Балкина.